Вильям Шекспир, сонет, шестьдесят шестой, с английского. Измучась всем, я умереть хочу, Тоска смотреть, как мается бедняк, И как шутя живется богачу, И доверять, и попадать в просаг,